Глава четвёртая. Размышления Вильямса, постепенно склонявшиеся к самоубийству, прервал Лингард. С громким «Вот ты где!» капитан опустил на плечо Вильямса тяжёлую руку. На этот раз не Вильямс, а Лингард из кожи лес, чтобы найти неприметного бродягу последний обломок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 хорошо знал их отца, достойно похвалы, что ещё нужно молодому человеку, пустить корни. Я лично очень рад слышать. Всё устроено, достойная награда за верную службу, лучше не придумать». И он поверил. Какой простофиле, какой осёл. Хедик знал её отца. Ещё бы не знал. Да и все всё, похоже, знали, все, кроме Вильямса.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 разочарованный тем, что сведения, за которыми он с Хейдигом охотился, пришли к нему с таким опозданием. Он не изменил безучастной позы. «Будет желание. Поможешь Олмейеру вести торговлю», — продолжал Лингард. «Скоротай же время до моего возвращения, шесть недель или около того. Над головой влажные паруса»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 и скрип у бейфутов при повороте реев на фок-мачте. Паруса поставили, к брашпилю опять послали людей, а Лингард всё стоял, погружённый в раздумье Он пришёл в себя, только заметив, как мимо него к штурвалу прошмыгнул босоногий матрос. «Лево руля, на борт!»